Глава 9. Полёт в преисподнюю. Братья Боги ещё посидели у костра, лениво перебрасываясь репликами, а потом отправились устраиваться на ночь. Анук ещё засветло натаскал сухих водорослей под корни самой большой сосны, по сторонам повесил циновки от ветра и превратил нару в удобный летний шалаш. Каеру, как всегда, остался дежурить у костра. Могвисин мог часами сидеть, подкладывая в костёр мелкие щепки и смотреть в огонь. Луна поднималась всё выше, с воды потянуло холодом. Цикады одна за другой умолкали. С холма прилетела ошалевшая ночная бабочка, заплясала над костром. Вспыхнули золотом белые крылья, словно цветок, подхваченный вихрем, и исчезли в пламени. Кагеру наблюдал за ней в полудрёме. На мик ему почудилось, что это не бабочка, а стрекоза. Стрекоза ночью, когда румегнул, откуда-то из прошлого явилось невероятно далёкое воспоминание. Золотистая драконовая стрекоза с радужными крыльями сидит на листке осоки, жвалы так и ходят из стороны в сторону, а маленький черноволосый мальчик не сводит с неё глаз, медленно занося над ней соломенную шляпу. «Никогда не убивай стрекоз Кагеру!» «Почему, мама?» «Есть поверье, что стрекоза уведет тебя в Донный мир!» «Как это в Донный мир?» «Представь, что ты пошел играть в тростники Микавы и заблудился. Навсегда!» «Как это навсегда?» «Тем, кто попал в темную страну Корнея, где правит праматерь, никогда не найти дороги назад!» «Кроме того, стрекоза — наш предок!» О, правда? Взгляни на фамильный герб на моей чёрной парадной накидке. Когда ты станешь взрослым, ты тоже сможешь носить этот герб, чтобы стать таким же прекрасным, быстрым и безжалостным к своим врагам, как золотая стрекоза. Нет. Довольно. Кагерру крепко зажмурился и снова распахнул глаза, стараясь видеть только то, что существовало на самом деле. Догорающие ветки, рдеющий уголь костра. Того мальчика больше нет, как нет и мог Квисина, который охотился на древних демонов и богов, словно на лесных зверей. Я стал подобен собственной тени. Когда-то я был одним из самых могущественных людей Керима. Пусть об этом мало кто знал, мне не нужна была огласка. Но теперь я потерял власть даже над собой. Это восстановленное магией тело дано мне под залог абсолютного повиновения. Да и тело, словно в насмешку, слабое, ущербное. Первые годы после воскрешения Кагеру были наполнены исключительно болью. А когда отступила боль, пришли холод и страх. Мок-Квиссин, прежде никогда и ничего не боявшийся, содрогался при мысли о муках преисподней льда, одной из трех адских областей, посмертное путешествие в которую пообещал ему устроить Ану. Ледяной ад в ужасающих подробностях часто являлся ему в ночных кошмарах. Мысль о нём лишала Кагеру даже возможности самоубийства. Он не хотел оказаться там раньше времени. Иногда ему казалось, что он уже там. Неутолимая боль и страх адских мук капля за каплей подтачивали волю Кагеру и портили его нрав. Он стал раздражительным и сварливым, любая мелочь выводила его из себя. Моквиссин порой огрызался даже на Сахимоте. Он стал злопамятным, чего за ним раньше не водилось. Кагеру понимал, что это признаки слабости. Раньше ничто внешне его не беспокоило. Он спокойно и уверенно шел к своей цели, походя, устраняя препятствия. Теперь у него отняли все. А худшее ждало впереди. Скорее всего, если не был пустышкой намека на граде, Вместе с завершением планов Сахимоти закончится и его вторая жизнь. Что же затевает акулий бог? Зачем ему театр? Кагеру прикрыл глаза и начал вспоминать, как мир медленно кружился вокруг танцующего Сахимоти под стук деревянных сандалий по дну котла, хлопанье и щелканье веера, а его мерный речитатив уводил души зрителей в тот мир, где керимские боги еще имели имена. Знание прошлого, пожалуй, единственный козырь Сахимоти, размышлял Кагеру. Если вдуматься, он в точно таком же положении, как и я. Показывать иллюзии, пугать и впечатлять это всё, что ему сейчас по силам. А огненный демон в состоянии разве что поджечь сарай. Чего бы я хотел на месте Сахимоти? Это очевидно вернуть себе хотя бы часть былых возможностей. Из темноты выпорхнула ещё одна крупная ночная бабочка и сразу же ринулась в костёр. Долю мгновения было видно, как бьются в пламени её пылающие крылья. Кагиру вспомнилось вечернее представление. Вот танцует Сахимоти, кажется, прямо в центре костра, улыбается, взмахивая веером. Нет, он не похож на горящую бабочку. Он словно дух, пляшущий над равниной, где жгут погребальные костры. Дух живущий в огне. Давно забытое лицо матери смотрит сквозь пламя прямо из преисподней. Иди сюда, сынок. Глубоко вздохнув, Кагеру замедлил биение сердца, дождался появления очередной бабочки и соединил с ней сознание. В следующий миг она порхнула в пламя. Тепло Наконец-то по-настоящему тепло. Мок квисина охватило чувство блаженства. Через мгновение тепло превратилось в обжигающий, невыносимый жар. Потом стало темно. Кагеру падал сквозь непроглядный мрак. Он даже не мог сказать, жарко здесь или холодно, движется он или стоит на месте. Он подумал, что ему следовало бы испугаться, но почему-то не испытывал страха. Итак, Из трёх преисподних адского пламени, смертельного холода и бездонной грязи ты добровольно выбрал адский огонь. Негромкий, смутно знакомый голос, казалось, раздался со всех сторон сразу. Возможно, он звучал прямо в голове Кагеру. Кто-нибудь из стражи преисподней? Чего ты хочешь? требовательно спросил голос. Я хочу найти источник силы. «Здесь, в преисподней?» «А где же еще? Разве не здесь рождается огонь, на котором теперь держится моя жизнь?» Невидимый Страшкин на те молчал, очевидно, обдумывая слова Кагеру. «Прежде чем возродиться в пламени, сначала надо стать пеплом. В общем-то, это путь не для человека. Но ведь были исключения». «Были», — признал голос. Человек способен пролезть куда угодно, особенно туда, куда ему не надо. Это не очень хорошая идея, мог Квисин. Огонь чуждый источник для смертного, он быстро разрушает его. Я понимаю твоё желание найти корень силы и освободиться, но эта попытка может плохо для тебя закончиться. А у меня есть выбор, горько ответил Мукагеру. Мне терять нечего. Впереди показалось слабое красноватое свечение. Ты в этом уверен? В голосе прозвучала ирония. Смотри, не убедись в обратном, когда станет поздно. Свечение усиливалось, дробилось на точки. На миг Кагиру показалось, что впереди долина полная костров, словно там остановилось на ночь огромное войско. Хочешь, я расскажу тебе продолжение истории о супругах-близнецах? которые пришли по радуге на земли Кирима. Кагеру наконец понял, почему голос показался ему таким знакомым. Это был голос Сахимоти. Как бывший бог умудрился перехватить его дух на пути к огненной преисподней. Что ж, пусть попробует его остановить, если сумеет. Не сейчас, с раздражением ответил Моквисин. Я занят. А я всё-таки расскажу. Про мать имя, которое запрещено произносить, родила 8 миллионов детей, но все не умерли один за другим. В горе и тоске она отправилась вслед за душами в нижний мир, чтобы вернуть их. Свечение всё приближалось. Огненные точки вспыхивали, мерцали и переливались. Их было несчётное число. Когда Геру подумал, что это больше похоже не на отдыхающее войско, а на долину, где извергаются сразу тысячи вулканов, растекаясь по паутине лавовых потоков. Над пульсирующими огнями поднимались смрадные испарения. Вот он, огненный ад. И владыка преисподней внял её просьбе, продолжал на шёптывать в ухо Сахимоте: "Тебе по силам превратить смерть своих детей в жизнь", сказал он. "Но для этого тебе надо вкусить мясо из адской печки. Ради детей я готова на что угодно". ответила она мне нечего терять огненная долина впереди начала обретать странную форму недоброе предчувствие охватило кагеру и тут он понял что ожидает его впереди среди мрака и багрового пламени простёрлась огромная обнажённая женская фигура женщина разлагалась прямо на глазах смрад поднимавшийся над источниками пламени был запахом тления В её плоти, словно в перепаханной земле, вспыхивали тысячи багровых огоньков, как рдеющие угли, раскиданные по чернозёму. Её руки и ноги содрогались, словно она пыталась встать, но не могла. Взлохмаченные волосы великанши шевелились как живые. Лицо кривилось в беззвучном крике. Бесчисленные огни оказались пожирающими её тело огненными червями. Проматерь отведала из адской печки и умерла. Раздался голос Сахимоти. Только после этого из могильных червей, что съели её плоть, 8 миллионов богов родились для жизни заново. Она вечно умирает, чтобы её дети, все мы, могли жить. Вот что значит для смертного пройти через смерть по пути огня. Ты по-прежнему считаешь, что тебе нечего терять. Отвращение и ужас к Агеру были так велики, что он, не отвечая, изо всех сил рванулся назад и с размаху треснулся затылком о сосновый ствол. В глазах вспыхнуло пламя ярче адского. Когда зрение вернулось к Кагеру, он обнаружил, что сидит у костра на своем месте. Костер уже почти прогорел и превратился в кучку тлеющих углей. По другую сторону кострища неподвижно сидел Сахимоти. «Кстати, — добавил он, — Когда первый мужчина, её муж, увидел во что она превратилась, он поступил точно так же, как ты, в ужасе сбежал. Ему ещё предстоит за это заплатить. Кагеру промолчал, растирая ноющий затылок. Ты можешь попытаться стать богом, если захочешь, но чтобы родился бог, должен умереть человек. Эта женщина не побоялась умереть ради своих детей. Теперь она соправительница Огненной Преисподней. Путь огня жесток, но быстрый способ подняться наверх. Я уже один раз умирал, буркнул Кагеру. Уточнение: тебя убили. Бог умирает и воскресает исключительно по собственной воле. Я не хочу больше умирать. Хватит. А иначе никак. Кагеру сложил руки на коленях и опустил голову. Нет, от Сахимоти нечего ждать помощи. Его безжалостное спокойствие подобно тысячелетним скалам, которые год за годом разбиваются в бурю беспомощной рыбачьей лодки. Этот бог не испытывает к Кагеру ни ненависти, ни приязни. Мок Квисин для него пустое место, кукла, необходимый инструмент, который выбросят после того, как будет сделана работа. Этого момента с нетерпением ожидает Анук с его двойственной сущностью. Недобрый подросток, бывший ученик, которого Кагеру использовал как вместилище для пойманного огненного демона, и тот самый огненный демон, неумная, жестокая, вспыльчивая, обожающая насилие тварь, теперь обе эти сущности живут в ладу и согласии в одном теле и ненавидят Мок Квесина страшной ненавистью. Как героу рядом с этими богами ничто. В принципе, пока я тобой доволен, добродушно сказал Сахимоти, словно прочитав его мысли. Свою роль у княгини ты отыграл отлично. Помнишь, я обещал тебе награду? Лёгкую смерть, мрачно спросил Кагеру. Огненный ад вместо ледяного, Сахимоти рассмеялся. Запомни одну вещь, Кагеру. Я никогда не бросаю тех, кто мне верно служит. Мы можем потерпеть неудачу и погибнуть, но и возвысимся мы тоже вместе. Спокойной ночи. Бывший бог встал и ушёл в шалаш. Кагеру осталось у костра с одной мыслью: лучше бы я умер 10 лет назад. Нет ничего хуже моего жалкого существования, разтравлял он себя. Это хуже той боли, которая не оставляла меня ни днём, ни ночью, год за годом, которая пропитала всё моё существо, стала частью меня самого, которая только сейчас начинает понемногу отступать. Самое важное в мире это сила. И нет мне ничего позорнее, чем её потерять. Нет, достаточно. Как был бы рад этот гадёныш Анук, прочтает он мои мысли. Как яру заставил себя успокоиться. «Все-таки кое-что у меня отнять невозможно. Мои знания, в них залог избавления. Я буду пытаться снова и снова. Сахимоти преподал мне хороший урок. Если хочешь победить, иди прямо навстречу смерти, до последнего предела и еще дальше. И ни на кого не рассчитывай, кроме себя». Кагеру поднял голову и посмотрел на шалаш в корнях сосны, где спали его дедависные хозяева. Если когда-нибудь освобожусь, больше никаких игр с богами. Тебе тоже будет награда, Сахимоти, и тебе, онук. Больше никаких попыток подчинить вас и использовать ради возрождения Кирима. Только полное уничтожение. Убедившись, что шторки в шалаше плотно задёрнуты, Кагеру протянул руку к углям. Над углями поднялось облачко серого пепла. Облачко сгустилось, потемнело и вскоре превратилось в очертание волчьей головы. Зрачки волка вспыхнули багровыми точками. Взгляды демона и Моквисина встретились. "Тошнотник", прошептал Кагеру, проводя рукой по его призрачной шерсти. когда-нибудь всё обязательно изменится и тогда те, кого я ненавижу, пожалеют о том, что появились на свет. Рука прошла сквозь пустоту, но на ладони остался след залы.